Друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и сейчас мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит двенадцатая заключительная часть повести «Воробушки». Поезд остановился, Ланс Адамс выглянул в окно. Разглядев в толпе встречающих светловолосую голову своей горячо любимой жены, он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Дорогой Господь!» — прошептал Ланс. «Момент настал. Если Кэрол, услышав историю Джимми, захочет взять его, я буду знать, что это твоя воля для нас». Выждав, пока вагон опустеет, Ланс взял свой портфель и направился к выходу. Взглянув по пути в окно, он увидел, что Кэрол, вытянув шею, всматривается в лица пассажиров, высаживающихся из других вагонов. Заметив Ланса, спускающегося по ступеням на перрон. Она, пробравшись через поредевшую толпу, с распростертыми объятиями бросилась к нему навстречу. «Добро пожаловать домой!» — сказала Кэрол, сияя улыбкой. Ланс заключил ее в объятия. — Я так скучала по тебе, что даже и не знаю, смогу ли я еще раз отпустить тебя на такой большой срок. Ланс, рассмеявшись, откинул голову назад, чтобы заглянуть Кэрол в глаза. — Придется, любимая, на таких съездах я узнаю много полезного для своей работы. — Не знаю, как ты, а вот те, которые слушают тебя, точно узнают много нового. — весело сказала Кэрол. — По-моему, ты чрезмерно высоко оцениваешь мои способности. — Ничуть. Бог действительно дал мне самого умного бизнесмена в мире. В этот момент Ланс увидел, что Рэйчел начала выстраивать на перроне оставшихся семерых сирот. Стэнфилды и Конваны уже приступили к опросу и инструктажу супружеских пар, изъявивших желание стать приемными родителями. — Ну ладно, дорогой, поехали домой, — сказала Кэрол, беря Ланса за руку. — Подожди, дорогая, давай немного задержимся, — ответил он, сжав руку жены. — Зачем? — непонимающе посмотрела на него Кэрол. — Идем, сейчас ты все поймешь. И Ланс повел ее за руку к группе людей, собравшейся возле выстроенных в ряд детей. — Что все это значит? — подумала, нахмурившись, Кэрол. С что-то не то. Я сразу поняла, как только он сошел с поезда. Он всегда старается выйти из вагона одним из первых, а сегодня оказался последним, и он явно какой-то растерянный. Может, что-то случилось на съезде? Его что-то беспокоит. Ну что? Они остановились в нескольких метрах от шеренги детей. Пробежав взглядом по лицам трех девочек и четырех мальчиков, Кэрол взглянула на группу людей, с которыми беседовали две женщины и двое мужчин с большими блокнотами в руках. — Ланс, что здесь происходит? — спросила она. — Это сиротский поезд, дорогая. — А, вот оно что! Я много слышала о таких поездах, но никогда их не видела. Я наблюдал за тем, как приемные родители выбирают детей на всех станциях, начиная с Керни в Небраске. Вначале сирот было больше шестидесяти. Знаешь, я никогда еще не видел ничего подобного. Ланс заметил, что в глазах Кэрол мелькнуло любопытство. — Слушай, ты меня заинтересовал? Она посмотрела на выстроенных в ряд сирот. Ланс кивнул головой в сторону Стенсилдов и Конванов, которые в тот момент разговаривали с какой-то супружеской парой. «Видишь, вон тех четырех с блокнотами». «Да». «Это сотрудники общества помощи детям, сопровождавшие сирот. Сейчас они проводят собеседование с теми, кто хочет стать приемными родителями. Оказывается, для того, чтобы взять ребенка, нужно соответствовать длинному списку требований общества. — Как интересно! — сказала Кэрол. — Представляешь, какая лежит на них ответственность? — Да, им ошибаться нельзя. Этим деткам уже довелось хлебнуть немало горя в своей жизни, поэтому сопровождающие стараются убедиться, что сироты окажутся в хороших семьях. А я читала в газетах, что Лоринг Брейс — «Очень переживает о детях. Думаю, что его сотрудники — одного с ним духа». Ланс кивнул в сторону Рэйчел. «Видишь, вон ту медсестру». «Да». Она сопровождает сиротские поезда на тот случай, если кому-нибудь потребуется медицинская помощь. «Да, о медсестрах я тоже читала». В этот момент супружеские пары двинулись вдоль ряда детей, в котором последним стоял Джимми. «Дорогая, видишь, вон того светловолосого малыша в конце ряда!» «Да, похоже, он немного напуган. Какой хорошенький! Ты только посмотри на эти голубые глаза!» «Его зовут Джимми. Родители бросили его на крыльце одного из приютов Нью-Йорка, когда ему было всего лишь несколько дней от роду». Карл нахмурилась. «Какой ужас! Бедняжка!» Сердце Ланса учащенно забилось. За время поездки я познакомился с Джимми. Он очень хороший, но его так никто и не забрал. «Знаешь», — улыбнулась Кэрол, — «если бы я собиралась взять ребенка, то выбрала бы именно его. Конечно, сейчас он напуган, но вообще он очень милый». «Он действительно напуган, дорогая», — печально сказал Ланс. «Но ему не больше пяти лет, для такого малыша чувство страха в подобных обстоятельствах вполне естественно». «Да дело не только в этом». Карл посмотрел на него. «А в чем?» «Ты угадала. Ему действительно пять лет. Все дело в том, что у Джимми серьезные проблемы с речью. Он заикается и шепелявит. Я видел, как, начиная с Керни, люди проявляли к Джимми интерес». Но как только они начинали задавать ему вопросы, их интерес сразу же сменялся антипатией. Знаешь, многие смотрели на него, как на слабоумного. «Видела бы ты их лица, когда Джимми начинал отвечать на их вопросы?» Кэрол, нахмурившись, посмотрела на светловолосого малыша. Она заметила, что Джимми повернул голову в их сторону. Задержав на несколько секунд взгляд на Ланси, он опять отвел глаза. «Но заикание и шепелявость — не обязательно признаки умственной отсталости», — сказала Кэрол. «Хотя, насколько я знаю, этого заблуждения придерживаются даже некоторые медики. Лично я считаю глупым называть кого-то слабоумным только потому, что он заикается и шепелявит». «Я тоже», — согласился с женой Ланс. В этот момент одна из пар остановилась перед Джимми. Мужчина, приветливо улыбаясь, присел на корточки и задал малышу какой-то вопрос, который адамсы не расслышали. Очевидно, он спросил, как мальчика зовут, потому что Джимми, как всегда заикаясь и шепелявя, громко назвал свое имя. Мужчина, нахмурившись, задал еще один вопрос и, выслушав ответ, поднялся на ноги и покачал головой. Он что-то сказал жене, она кивнула, и они направились к выходу с перона. У Джимми задрожали губы, а по щекам побежали слезы. Заметив, что он опять бросил на Ланса отчаянный, умоляющий взгляд, Кэрол взяла мужа за руку. Посмотрев на него, она прочитала в его глазах глубокое сострадание к этому ребенку. Кэрол поняла, что Джимми хорошо знаком с Лансом, поскольку в своем горе малыш искал взглядом именно его поддержки. Любовь и мольба в голубых глазах мальчика глубоко коснулись ее сердца. Кэрол сжала руку Ланса. — Дорогой, Джимми просит тебя о помощи. — Я знаю, милая, — кивнул Ланс. — Я... В этот момент к Джимми, не сводившему глаз с ланса, подошла еще одна молодая пара. Адамсы наблюдали за происходящим, затаив дыхание. — Макс, ты только посмотри! — сказала женщина при виде невинного лица и больших голубых глаз Джимми. — Он просто куколка. Как тебя зовут, милый? — Джимми, — ответил малыш, потупившись в землю. Женщина подняла его лицо за подбородок. — Не бойся, Джимми, я не кусаюсь. А как твоя фамилия? При виде малыша, который, глядя на женщину полными страха глазами, боится что-либо произнести, сердце Кэрол болезненно сжалось. Джимми, облизав губы, судорожно сглотнул. к к К-к-к-керк-клант... Мужчина взерошил Джимми волосы. Ну все, не надо нас бояться, а то ты даже заикаешься от страха. Значит, тебя зовут Джимми Керкланд. Испуганно посмотрев на него, малыш только молча кивнул. — Мальчик, когда взрослый задает тебе вопрос, ты должен отвечать — да, сэр, или нет, сэр. — строго сказал мужчина. — Итак, тебя зовут Джимми Керкланд. Корелл почувствовала, что рука Ланса напряглась, но не могла оторвать взгляд от происходящего. Джимми побледнел. — Да, шер! — прошепелявил он. Переглянувшись с женой, мужчина опять посмотрел на Джимми. — А сколько тебе лет? Перепуганный Джимми судорожно сглотнул. — П-п-п-пять, шер Он вытер рукавом выступившую на губах слюну. Карел показалось, что еще один вопрос, и Ланс бросится малышу на помощь. К счастью, эта пытка закончилась. — Ты думаешь о том же, что и я? — спросил мужчина, повернувшись к жене. — Да, идем, — угрюмо ответила она. Когда пара направилась к выходу из перона, Ланс, облегченно вздохнув, расслабился. Кэрол увидела, как Джимми опять умоляюще посмотрел на него. Ланс уже собирался подойти к малышу, как возле него остановилась ещё одна пара. Кэрол опять сжала руку мужа. Дорогой, не переживай так. Я стараюсь, сказал Ланс, не сводя глаз с Джимми и беседующих с ним супругов. Кэрол опять сжала его руку. Дорогой, я хочу тебе кое-что сказать. «Да, милая», — сказал Ланс, посмотрев на Кэрол. «Помнишь, несколько месяцев назад ты предложил взять ребенка из приюта? Знаешь, пока тебя не было, я много размышляла над этим. Ланса как будто пронзил электрический разряд». «Правда?» — посмотрел он на Кэрол, не веря своим ушам. «Да знаешь, я была очень неправа, когда так категорично отвергала эту идею». «Сердце Ланса...» заколотилась и когда ты это поняла в тот момент, когда твой поезд тронулся от перрона, направляясь в Чикаго ну и ну да дорогой и по пути домой с вокзала я начала об этом молиться и молилась все дни, пока тебя не было знаешь теперь я уверена, что Господь хочет, чтобы мы взяли ребенка он четко дал мне это понять и каким образом Я не могла больше ни о чем думать. Я ложилась спать с мыслью о том, чтобы взять ребенка, и с ней же просыпалась. Я собиралась поговорить с тобой об этом сразу же, как только ты вернешься. Просто я думала сделать это дома, а не на вокзале. Ланс был вне себя от распирающей его радости. «Потрясающе — Потрясающе! — сказал он, сдерживая волнение. — Ты мое чудо! — он обнял Кэрол. Она перевела взгляд на Джимми, который в этот момент разговаривал с заинтересовавшейся им парой. «Кто бы мог подумать, что ты сядешь на сиротский поезд?» Кровь стучала в висках Ланса в унисон сердцу, которое едва не выпрыгивало из его груди. Теперь Ланс уже не сомневался, что это ответ от Бога. В этот момент супруги, беседовавшие с Джимми, переговариваясь и качая головами, направились к выходу с перрона. Только теперь Ланс заметил, что из семи детей троих уже не было, а остальные трое уходили вместе со своими приемными родителями. На перроне остался один Джимми. Он стоял с низко склоненной головой и вытирал слезы. Обняв Кэрол за плечи, Ланс посмотрел ей прямо в глаза. Дорогая, ты могла бы стать мамой для мальчика, который заикается и шепелявит. Милый, о заикании и шепелявости ты мог бы даже и не упоминать. Для меня это вообще не проблема, улыбнулась Кэрол. Конечно же, я могла бы и стану ею. Давай заберем Джимми. Ланс бросился к светловолосому малышу. Подняв голову, Джимми насторожно посмотрел на него. Ланс присел на корточки и обнял мальчика. — Ты все еще хочешь стать моим сыном? — спросил он, глядя Джимми в глаза. «Да, да, конечно — конечно! — просиял малыш. — А с мамой хочешь познакомиться? — О, да-да-да-да! — запрыгал на месте Джимми, радостно хлопая в ладоши. Взяв его за руку, Ланс показал ему Кэрол. — Вот она! — Джимми с интересом посмотрел на светловолосую красивую женщину, которая, приветливо улыбнувшись, помахала ему рукой. — Идем, я познакомлю вас, — сказал Ланс. Он подвел Джимми к Кэрол. — Знакомься, Джимми, теперь это твоя мама. Какое-то мгновение Кэрол и Джимми, улыбаясь, молча смотрели друг на друга. Наконец Кэрол, наклонившись, раскрыла для малыша объятия. — Иди ко мне, Джимми, я хочу обнять своего сыночка. Выпустив руку Ланса, Джимми бросился ей в объятия. Наблюдая за этой сценой, Ланс поднял к небесам полные слез глаза. — Господи, спасибо за твой ответ! Не отрывая глаз от небес, он слушал, как Кэрол ласково воркует с Джимми. И ему вспомнились Божьи слова, записанные в книге пророка Исаии в шестьдесят пятой главе двадцать четвертым стихом. «И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Ланс сделал глубокий вздох. «Господи, благодарю тебя. Я еще даже не подозревал о существовании Джимми, а ты уже начал готовить сердце Кэрл к тому, чтобы мы его усыновили. В этот момент к ним подошла Лора. С улыбкой посмотрев на Кэрол и Джимми, она повернулась к Лансу. — Как я понимаю, Джимми обрел семью? — Да, вы правильно понимаете, миссис Стенфилд, ответил Ланс. — Спасибо вам за молитвы. Взяв Джимми за руку, Кэрол посмотрела на Лору и Ланса. — Миссис Стэнфилд, познакомьтесь, это моя жена Кэрол. Ланс повернулся к жене. «Сегодня я попросил миссис Стэнфилд молиться о том, чтобы Джимми стал нашим сыном». Отпустив руку Джимми, Кэрол обняла Лору. «Спасибо вам, миссис Стэнфилд. Бог отвечает на молитвы, и иногда даже раньше, чем мы начинаем молиться». «Да, в его слове так и сказано», — согласилась Лора. «Ну что ж, давайте заполним бумаги, и можете забирать Джимми домой». Пока Ланс и Кэрол отвечали на вопросы сопровождающих, Джимми стоял между ними. Вскоре все документы были подписаны, и Лора вручила Лансу его экземпляры. «Ну вот что, мистер Адамс, теперь вы с Кэрол — законные приемные родители Джимми. Примите поздравления!» Поблагодарив ее, Ланс посмотрел на сияющего Джимми. Лора, наклонившись, поцеловала малыша в щеку. — Поздравляю, Джимми! Как я и говорила, Бог даровал тебе родителей, которые будут любить тебя. Будь счастлив, дорогой! — Обязательно, кивнул Джимми. Взяв малыша на руки, Кэрол крепко обняла и поцеловала его. — А я буду счастлива, потому что у меня теперь есть такой чудесный сынишка! — Ах, м -м -м мамочка! — Ты, «Ты ты ты ты такая х -х хорошая!» — сказал Джимми, обхватив Кэрол руками за шею. В ее глазах блестели слезы от счастья. Еще раз поцеловав Джимми, Кэрол посмотрела на мужа. «Ну, теперь моя очередь», — сказал он, принимая Джимми из ее рук. Малыш, крепко обняв Ланса за шею, на какой-то момент опустил голову ему на плечо, а затем опять посмотрел ему в лицо. «Теперь ты, ты, ты мой папа?» «Да, а ты мой сын», — сказал Ланс, преодолевая подкативший к горлу комок. «Мой драгоценный сынок». Вдруг улыбка исчезла с лица Джимми. «Но ведь я плохо говорю». Ланс шутливо ущипнул его за носик. «Это ничего не меняет. Твоя речь — часть тебя». И раз Бог сотворил тебя таким, то у Него были для этого веские причины, и меня это устраивает. На довольном лице Джимми опять засияла безмятежная счастливая улыбка. В четверг 16 июля яркое летнее солнце сияло в безоблачном небе над фермой Бантенов, расположенной в нескольких километрах на север от Кенри. Уил и Лия стали еще затемно, чтобы успеть сделать как можно больше дневной работы, пока в воздухе сохраняется ночная прохлада. Вернувшись домой незадолго до завтрака, Лия разбудила Мэри, Джонни и Лиззи. Позавтракав, Джонни присоединился к приемному отцу, помогая ему по хозяйству на улице, в то время как девочки занимались вместе с Лией работой по дому, прополкой овощных грядок и приготовлением обеда. Накрыв стол, они втроем вышли на заднее крыльцо. — Уил, Джонни! Обед готов! — крикнула Лия в направлении сарая, откуда доносился стук молотка. Услышав призыв, Уилл отложил инструмент в сторону. — Отлично! Я уже проголодался! Джонни сжимал в ладони несколько гвоздей. Бросив их в мешочек с другими гвоздями, он повернулся к Уиллу. — Я тоже, папа! Идем! Когда они направились к двери, Рыжик, который лежал в сарае, растянувшись на соломе, поднял голову. Когда Уил и Джонни вышли на солнцепёк, мальчик с улыбкой посмотрел на приёмного отца. — Спорим, я добегу до дома быстрее тебя? Уил с любовью посмотрел на него. — Сегодня жарко, сынок, не слишком-то приятно бегать в такую жару. — Ну уж нет, ты просто боишься, что опять я выиграю. Приподняв шляпу, Уил обтёр лоб носовым платком ну нет сегодня тебе это не удастся спорим джонни принял положение на старт рыжик зная что последует дальше виляя хвостом вышел из сарая вдруг уил безо всякого предупреждения рванул в сторону дома джонни ринулся в догонку папа это нечестно кричал он вслед уиллу ты раньше меня побежал Рыжик тем временем, в два счета обогнав хозяина, с радостным лаем помчался к крыльцу, на котором стояли Лия и девочки. Делая вид, что бежит изо всех сил, Уил дал Джонни настигнуть и обогнать себя, чем доставил мальчику немало удовольствия. — Ну, папа, догоняй! — крикнул Джонни через плечо. — Ты что, не можешь бежать быстрее? — — Папа, догоняй! — выкрикивала Лиза из крыльца. — Джонни опять тебя победит! Рыжик достиг крыльца намного быстрее Джонни, опередившего своего приемного отца на добрый десяток метров. — Рыжик выиграл! Рыжик выиграл! — восклицала Мэри. Пес, подбежав к ней, начал подпрыгивать, норовя лизнуть ее в лицо. Вбежав на крыльцо, Джонни триумфально поднял руки. — Я победил! — Нет, не ты, а Рыжик, — хихикнула Лизи. Рыжик не в счет, у него четыре ноги. Уилл подбежал, изображая полное изнеможение. — Фух, прямо не знаю, откуда у этого мальчишки столько силы. Мама, а ты знаешь? Думаю, ему кто-то помог. Сказала Лия, хитро улыбаясь. То есть, посмотрел на нее Уил, испугавшись, что она сейчас выдаст его секрет. Лия посмотрела на Джонни. Он брал уроки у рыжика. Уил, облегченно вздохнув, засмеялся, а Джонни затряс головой. Нет, не брал, но это хорошая идея. Тогда я смогу обгонять папу еще больше. «Ну ладно, мои спортсмены», — сказала смеясь Рия, — «идите умывайтесь, обед остынет». Уилл и Джонни сразу же направились к оцинкованной бочке, стоящей под навесом у заднего крыльца, а Лия с девочками зашла в дом. Зачерпнув воду ковшом, Уилл, наклонившись, вылил ее себе на голову, в то время как Джонни просто поплескал себе на лицо прямо из бочки. «Ну и жара сегодня!» — сказал Уил, распрямляясь. Вода, стекая по голове, капала ему за шиворот и пропитывала воротник рубашки. Уил снял висящее на крючке возле бочки полотенце. — Да уж сейчас совсем не помешал бы, но на небе нет ни облачка. Промокнув полотенцем лицо, Уил передал его Джонни. — Но, к сожалению, управлять погодой мы не в силах. Остается только терпеть и ждать. — В конце концов, мы ведь живем в Небраске. но Нас летней жарой не удивишь. Уже привыкли за столько-то лет. В этот момент из дома появилась Лия с миской Рыжика в руках. — Это точно, — сказала она, услышав последние несколько фраз. Но поначалу помнишь, как было непривычно. Лия поставила миску на крыльцо, и пес, сунув в нее морду, с аппетитом зачавкал. — Да, так устроен человек. Летом мы жалуемся на жару, а зимой на холод, но все равно Небраска — прекрасное место для жизни. Именно потому мы здесь и остались. — Да, это правда, — согласился Уилл, забирая полотенце у Джонни и вешая его на место. — Ну давайте, мужчины, идите уже за стол, — сказала Лия. Мы все проголодались. Рыжик поднял на нее голову от своей миски. — — А ты ешь здесь, поросенок, — сказала ему Лия, улыбаясь. — Знаю я тебя. Как только мы за стол, так ты под стол клянчить у Лизи что-нибудь вкусное. Рыжик послушно вернулся к своему обеду, а Уил и Джонни последовали за Лией на кухню, закрыв за собой дверь, чтобы собака не вбежала в дом. Когда все начали садиться за стол, Лизи подождала, пока Джонни отодвинет для нее стул. Уилл объяснил, что джентльмены всегда так поступают. Прошу, мисс Лизи, сказал Джонни с улыбкой, выдвигая стул из-под стола. Благодарю вас, мистер Джонни, ответила Лизи, изображая, что машет крыльями. Воробушек летит на свой стул. Джонни выдвинул стул для старшей сестры. Спасибо, братик, ты настоящий джентльмен. — Не стоит благодарности, мисс Мэри, — ответил Джонни, отвешивая учтивый поклон. Уил выдвинул стул для Лии, занял свое место и посмотрел на Джонни. Поскольку до появления в их доме детей бантаны никогда не благодарили Бога за пищу, Уил поручил молиться за столом Джонни. Семейство склонило головы, и Джонни, поблагодарив Господа за насущный хлеб, попросил его благословить их обед, завершив молитву словами. «И еще спасибо тебе, Господи, за заботу о твоих воробушках, которым ты дал новый дом папу и маму. Во имя Иисуса. Аминь». Бантаны были глубоко тронуты словами Джонни. — Детки, у меня для вас есть хорошая новость, — сказал Уилл. — Вы знаете, что у меня сейчас много работы на сенокосе, и не только. Но я все же хочу выкроить время, чтобы свозить вас и маму на ежегодную ярмарку в Керни. — Ух ты, здорово! — обрадовалась Мэри. Джонни просиял когда я увидел в городе объявление о ярмарке то мне очень захотелось поехать но я не стал тебя просить потому что знаю что у тебя много работы на ферме спасибо папа а что такое ярмарка спросила лизи я объясню тебе потом дорогая улыбнулась ей илья Там выступают дрессированные животные, продают разные вкусности, и вообще происходит там много чего интересного. А, -а хорошо. кивнула головой малышка. Мэри, положив свою вилку, посмотрела на Лию и Уила. Мама и папа, вы тогда брык нам, и я так рада, что живу с вами. И спасибо, что каждую неделю водите нас в церковь. «Да, большое спасибо», — согласился с сестрой Джонни. «Мне очень нравится в церкви. Знаете, наш учитель воскресной школы, мистер Джонс, рассказывает библейские истории очень интересно, почти как пастор Марк». Джонни посмотрел на Мэри. Она многозначительно улыбнулась в ответ». Несколько дней назад они с глазу на глаз обсудили свое беспокойство о том, что бантны не спасены, и договорились вместе молиться об этом. Пастор Марк проповедовал очень доступно, и Мэри и Джонни во время богослужений видели по лицам приемных родителей, что Божье слово «касается их». Дети очень надеялись, что Уил и Лия вскоре откроют свои сердца для Иисуса и призовут его в свою жизнь. А обед подходил к концу. Уил, допив свой кофе, поставил чашку на стол и посмотрел на Джонни. — Ну что, напарник, ты готов вернуться со мной в сарай и закончить ремонт этой подпорки? — Всегда готов! — весело улыбнулся Джонни. — Вот только доем свою картошку и вперед! Хочешь опять на перегонки? Ну нет, давай уж в другой раз. Рассмеялся Уил. После еды, да в такую жару, нет, нет, в другой раз. В этот момент кто-то постучал в парадную дверь. Отодвинув свой стул, Уил встал из-за стола. Пойду открою, а вы пока заканчивайте с обедом. Наверное, кто-то из соседей приехал, предположила Лия. Уил кивнув, вышел из кухни и направился к парадной двери. Открыв ее, он увидел незнакомую молодую пару, явно мужа и жену. Рыжик был тут как тут. Виляя хвостом, он ткнулся носом в руку мужчине, напрашиваясь, чтобы его погладили. Гость не отказал. Когда незнакомец наклонился, чтобы погладить Рыжика, Уилл Заметил привязанную к столбу упряжку, запряженную в хороший экипаж. «Здравствуйте!» Он озадаченно посмотрел на неожиданных гостей. «Не часто в наш уголок заезжают люди из города. Чем могу послужить?» «Вы Уилл Бантон?» — спросил мужчина. «Да». «У меня зовут Боб Марстон, а это моя жена Луиза. Мы родители Мэри, Джонни и Лизи. От неожиданности у Уилла открылся рот. Он ошеломленно смотрел на гостей, не веря собственным ушам. — Вы... но... как же это? — Я понимаю, что для вас и вашей жены это большое потрясение, не говоря уже о наших малышах. В обществе помощи детям в Нью-Йорке нам сообщили, что вы и миссис Бантон взяли Мэри, Джонни и Лизи к себе. Боб протянул руку. Уил растерянно пожал ее. «Говорите, потрясение?» «Это мягко сказано. Мы думали, что вы утонули в океане во время шторма. Это длинная история, мистер Бантон». Нас действительно смыло за борт во время шторма, но Господь по своей милости спас нас от смерти. Мы потом все объясним в присутствии детей. — Ну что ж, входите. Вам, наверное, не терпится увидеться с ними? — Не терпится — это не то слово, мистер Бантон, — сказала Луиза. — Мы знаем, что для них встреча с нами станет большим потрясением, но нам действительно... Очень хочется, чтобы они поскорее узнали, что мы живы. Проскочив мимо них, Рыжик побежал в направлении кухни. "Проходите в гостиную", сказал Уил. "Лия и дети как раз заканчивают обедать". Он ввёл Марстонов в гостиную. "Располагайтесь, пока я схожу за ними". Быстро пройдя по коридору, Уил на ватных ногах вошёл в кухню. Рыжик уже сидел у стула Лизи, заискивающе глядя на неё в ожидании чего-то вкусненького. "Дорогой, что-то случилось?" спросила Лия, увидев бледное лицо мужа. "Кто это был?" "Уилл", взволнованно переведя дух, посмотрел на детей. "Мэри, Джонни и Лизи, к вам приехали гости. Они ожидают вас в гостиной." Дети озадаченно переглянулись. «Это кто-то из церкви, папа?» — спросила Мэри. «Нет, милая, они не из церкви», — ответил Уилл. «Но мы здесь больше никого не знаем». «Но этих людей вы знаете. Бегите в гостиную, мы сейчас придем». Когда дети в сопровождении Рыжика вышли из кухни, Лия подошла к мужу. «Кто это?» — обеспокоенно посмотрела она на Уила. Их родители, — ответил он. — Они не утонули во время шторма. Лию бросила в жар. От неожиданности услышанного у нее тоже открылся рот. Взяв жену за руку, Уил повел ее вслед за детьми, которые в этот момент уже достигли открытой двери гостиной. Остановившись на пороге, они увидели Боба и Луизу, стоящих возле дивана, со слезами на глазах. Ошеломленные Мэри, Джонни и Лизи оцепенели, не веря, что все это происходит наяву. Так счастливые родители и потрясенные дети простояли несколько секунд, молча глядя друг на друга. Первой из оцепнения вышла Лизи, которая с радостным криком «Папа, мама, они вернулись с небес!» бросилась к родителям. Луиза, подхватив дочь на руки, крепко прижала ее к себе. В это же мгновение Мэри с пронзительным криком бросилась в объятия родителей. Джонни последовал за ней. Уил и Лия молча наблюдали за этой сценой. Переполненные радостью воссоединения, родители и дети обнимались и целовались, говоря все одновременно. Когда эмоции немного улеглись, Уил представил Марстонов Лии, которая пригласила гостей присесть. Дети вместе с родителями расположились на диване, а обантаны лицом к ним в мягких креслах. Рыжик тоже решил поучаствовать в беседе, растянувшись на полу перед диваном. Улыбнувшись детям, Боб посмотрел на Бантонов. Позвольте объяснить, что с нами случилось. Скоро вы сами убедитесь, насколько удивителен Бог, спасший нас во время того ужасного шторма. Устроившись под боком у мамы, Лизи прижалась к ней так, как будто боялась, что опять потеряет ее. Луиза, улыбаясь сквозь слезы, с любовью смотрела на свою малышку, не выпуская ее из крепких объятий. Тем временем Боб начал свой рассказ. В океане нас застал шторм, и капитан поначалу не видел в нем никакой угрозы. Однако, когда буря всей своей мощью обрушилась на корабль, сворачивать к берегу было уже слишком поздно. Мы были в своей каюте, корабль швыряло на волнах из стороны в сторону, как вдруг откуда-то снизу раздался громкий треск. Мы не знали, что это, и не на шутку испугались. Через несколько минут к нам в каюту, едва держась на ногах от сильной качки, пришел капитан и сказал, что корабль тонет, и нам нужно как можно быстрее добраться до спасительных шлюпок. Лизи посмотрела на Луизу. — Мама, а тебе было страшно? — Конечно, милая, и еще как. Улыбнувшись Лизи, Боб продолжил свой рассказ. Вцепившись друг в друга, мы с Луизой пошли за капитаном по накренившейся палубе. Члены экипажа уже забирались в шлюпки. Позже мы узнали, что все они благополучно добрались до берега. Пробираясь к шлюпке, мы видели, как волны разносят по океану мебель и деревянные ящики. Вдруг корабль резко накренился, и в тот же миг палубу накрыла огромная волна, смыв нас с капитаном в воду. Лия покачала головой. «То, что вы выжили в такой ситуации, — настоящее чудо!» «Вы правильно выразились, миссис Бантон», — кивнула головой Луиза. «Именно чудо!» «Капитан пошел на дно у нас на глазах», — продолжал Боб. «А мы с Луизой, вцепившись друг в друга, продолжали сражаться с волнами, как вдруг к нам подплыл большой деревянный ящик. Мы крепко ухватились за него». И так удерживались на поверхности, пока примерно через час нас не подобрал корабль из Гренландии, направляющийся в Галифакс, что в Новой Шотландии. Проведя столько времени в холодной воде, мы оба были в довольно тяжелом состоянии. Нас доставили в клинику Галифакса, где мы и провели несколько недель. Уилл изумленно покачал головой. — Это действительно чудо! Ничего не скажешь! — «Бог воистину заботился о вас!» «Вне всяких сомнений», — ответил Боб. «По возвращении в Нью-Йорк мы узнали от нашего пастора, что общество помощи детям отправило Мэри, Джонни и Лизи на запад в сиротском поезде. Мы сразу же поехали в офис общества, и там нам сказали, что всех троих забрала к себе одна чудесная пара». Луиза, улыбаясь, посмотрела на Бантонов. — Мы просто не можем выразить, насколько благодарны вам за то, что вы приняли наших детей в свой дом, — сказала она со слезами на глазах. — Да, — согласился с женой Боб. — Они провели здесь всего лишь несколько недель, но мы видим, что вы хорошо заботились о них. Я знаю, что наше внезапное появление стало для вас потрясением. Наверное, вы уже успели привязаться к детям. — Простите, пожалуйста, если мы причиним вам боль, забрав их, — сказала Луиза, вытирая слезы. — Да, мы действительно потрясены, однако вы их родители. Если бы они остались с нами, то это бы было противоестественно. — Да благословит вас Господь, — сказала Луиза. — Мы так благодарны Богу за то, что Он даровал нашим детям таких людей. — Знаешь, мама... «Бог позаботился обо мне, Мэри и Джонни, потому что мы его воробушки», — вмешалась в разговор Лизи. «А с чего это ты взяла, что вы Божьи воробушки?» «Потому что Иисус так сказал». «А откуда ты это знаешь?» — спросила Луиза, переглянувшись с Бобом. «Нам миссис Робертс показала в Библии», — объяснила Мэри. Когда приехали полицейские и сказали, что ты с папой погибли, мы очень расстроились и испугались. Тогда миссис Робертс открыла Евангелие от Матфея и показала, что для Иисуса мы намного ценнее множество малых птиц. Услышав это, Лизе пришло в голову, что мы три божьих воробышка. Боб посмотрел на Лизе. — Да ты у нас умница, ты совершенно правильно все поняла. «Удивительное откровение, если учесть, что ей всего четыре года», — сказала Луиза. «Знаете, пока эти драгоценные дети не появились в нашем доме, я даже и не подозревал, что Иисус говорил о птицах», — признался Уилл. Еще на вокзале Лизи спросила, есть ли на нашей ферме воробьи. Когда я позже поинтересовался, почему она об этом спрашивает, дети объяснили, что о них говорится в Библии». «Могу из этого сделать вывод, что вы и миссис Бантон мало читаете Библию», — отметил неприятно удивленный Боб. Уил и Лия переглянулись. «Если честно сказать, мистер Марстон, мысли никогда не проявляли особого интереса к церкви», — признался Уил. «Но когда эти воробушки прилетели в наш дом, все изменилось». «Для того, чтобы стать их приемными родителями, мы дали обязательство регулярно возить их на богослужения и занятия воскресной школы». «Да, и мы ездили в церковь каждую неделю», — сказала Мэри. «Знаешь, папа, мистер Блэвинс проповедует не хуже нашего пастора в Нью-Йорке. Он ясно дает понять, что тот, кто не обратится за спасением к Иисусу и не будет уповать только на Него...» «Погибнет!» Луиза посмотрела на Бантонов. «Значит, вы обратились к Господу?» Прокашлявшись, Уилл смущенно поерзал на своем кресле. «Ну, нет, пока нет, но мы говорим об этом с Лией дома после каждого богослужения. И знаете, в прошлое воскресенье мы решили, что на следующем собрании выйдем вперед на призыв пастора и скажем, что хотим покаяться». Луиза улыбнулась, однако Боб посмотрел на Бантонов очень серьезно. — А что будет, если вы оба умрете, не дожив до воскресенья? Этот неожиданный вопрос застал Бантонов врасплох. — Мы -э -э погибнем, — сказал, запинаясь Уил. — Верно, но спасение можно принять не только в церковном здании. Если хотите, вы можете сделать это прямо здесь и сейчас. В книге Притчи, в двадцать седьмой главе первым стихом сказано «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». В этом мире люди умирают ежедневно, поэтому со спасением души лучше не откладывать. — А вы нам поможете? — спросил Уил. С радостью. Джонни послали за Библией, на то, чтобы Уилл и Лия четко поняли на основании Писания, как принять спасение, ушло не более нескольких минут. Затем, с помощью Боба и Луизы, Бантоны обратились в молитве к Господу с просьбой простить им грехи и дать им вечную жизнь через Иисуса Христа. Марстоны, улыбаясь, наблюдали за тем, как Уил и Луиза радуются принятию спасения. — Теперь я понял, почему Бог сделал так, чтобы все подумали, что вы утонули, — сказал Уил, вытирая глаза носовым платком. — Благодаря этому мы взяли этих драгоценных детей к себе домой, начали слушать проповеди и, в конце концов, встретились с вами, чтобы вы привели нас к Иисусу. «Если бы все не так сложилось, то вряд ли бы мы когда-нибудь покаялись». «Хвала Господу за его чудесные дела в жизни его детей», — сказала Луиза. Порадовавшись вместе с Бантонами еще несколько минут, Марстоны объяснили, что хотели бы уехать с детьми на поезде, отправляющемся в Нью-Йорк из Керни, утром следующего дня. На следующее утро, со слезами распрощавшись с Уиллом Илией, Воробушки забрались в нанятый родителями экипаж. Последней была Лизи, которая задержалась, чтобы сказать до свидания рыжику. Боб и Луиза еще раз выразили свою признательность Бантонам за их самоотверженное решение взять сразу троих сирот, чтобы воспитать их как своих собственных детей. В свою очередь уил и Илия поблагодарили Марстонов за то, что те привели их к Господу, и пообещали, что в ближайшее воскресенье засвидетельствуют о своем спасении перед церковью и как можно скорее примут водное крещение. Через минуту экипаж с Марстонами уже катил в сторону Керни. Дети, развернувшись на своих сиденьях, помахали Бантоном руками. Родители последовали их примеру. Уил и Лия со слезами на глазах помахали им в ответ под аккомпанемент прощального лая рыжика. Лет. В субботу 11 июня 1881 года зал одной из крупнейших христианских церквей Вайоминга был переполнен. Орган играл торжественные гимны. В классе воскресной школы, дверь которой выходила в вестибюль, в белом свадебном убранстве стояла Джози. Две девушки в розовых платьях наблюдали за тем, как Эмма вносит последние штрихи, в скромную причёску своей приёмной дочери. Роль подружек невесты выполняли Джуди Клейборн и Бетти Хьюстон. Закончив с причёской, Эмма, отступив шаг назад, ещё раз осмотрела убранство Джози. "Милая моя, ты просто великолепна", воскликнула она. За последние два месяца Джози и Эмма провели вместе немало радостных часов, готовя по вечерам свадебное платье. Повзрослев, Джози лишилась своего мальчишеского задора, став красивой женственной девушкой. Что же касается Джуди, то она по-прежнему любила верховую езду, ремонт оград и работу с отцом в сарае. но и она уже начала понемногу изменяться. Эмма поцеловала Джози. — Ну все, милая, пора. — Да, мама, я готова, — сказала Джози, целуя Эмму в ответ. Сияющие Джуди и Бетти с маленькими букетами в руках направились к двери, ведущей в вестибюль. Невесту и ее подружек в вестибюле встречал сияющий Сэм Клейборн. Улыбнувшись ему, Джуди и Бетти прошли немного вперед и остановились, ожидая Джози. Сэм с восхищением посмотрел на свою приемную дочь. Джози в своем белоснежном платье выглядела просто потрясающе. — Ну как, дорогая, ты готова? — спросил Сэм. — Да, папа, — сказала Джози, беря его под руку. Вдруг она остановилась и, глубоко вздохнув, посмотрела на Сэма сквозь пелену глаз. — Ты все эти годы был для меня замечательным отцом. «Спасибо тебе. Я так люблю тебя. Для меня это честь — быть твоим отцом», — ответил Сэм. «Ты всегда была огромным благословением для меня, мамы и Джуди». В этот момент перед ними распахнулась дверь, и в тот же миг органист заиграл свадебный марш. Эмма, которая сидела во втором ряду, встала, ожидая появления невесты. Первой в проход между скамьями ступила Джуди. Сразу же за ней последовали Бетти и Сэм под руку с невестой. Едва войдя в зал, Джози устремила взгляд на красивого юношу, ожидавшего ее у ступеней, ведущих на сцену. Пастор с Библией в руках уже стоял у кафедры. Пробежав глазами по улыбающимся лицам в зале, Джози увидела во втором ряду вытирающую слезы Эмму. Рядом с ней стояли Чарльз и Эвелина Трейси. Джози опять с любовью посмотрела на жениха. Ее мысли унеслись в далекий июльский день 1874 года, когда она получила письмо от него. Барри сообщил, что его установили Чарльз и Эвелина Трейси, владельцы фермы, расположенной в нескольких километрах от Роллинза. Через два месяца, а если быть точным, 16 сентября, Джози с замиранием сердца увидела юного всадника Галопом, чащегося по аллее их поместья. Выбежав в баре навстречу, она радостно поприветствовала его, и молодой человек объяснил, что ему так захотелось увидеться с Джози, что он не выдержал и приехал к ней, проделав путь в двести пятьдесят километров. В июне 1880 года Барри, поговорив с Сэмом, получил разрешение сделать Джози предложение, чем в тот же день и воспользовался. И вот 11 июня 1881 года Джози шла к алтарю, чтобы стать миссис Чандлер. Сэм подвел Джози к Барри. «Родители невесты, вы подтверждаете в присутствии свидетелей» что согласны отдать свою дочь замуж за этого юношу, — громко спросил пастор так, чтобы все его услышали. — Да, подтверждаем, — сказал Сэм, сражаясь с подкатившим к горлу комком. Взяв ладонь Джози, он вложил ее в руку жениха и, направившись в зал, сел возле Эммы во втором ряду. Молодые, улыбнувшись друг к другу, поднялись по ступеням к кафедре, чтобы произнести свои брачные обеты. утром 11 июня 1899 года Ланс и Кэрол Адамс ехали в своем экипаже по бульвару в Сан-Франциско. Вскоре впереди показалось впечатляющее своими размерами белое церковное здание, к которому со всех сторон стекались потоки людей. Подъехав к забитому экипажами въезду на стоянку, Адамсы остановились, дожидаясь своей очереди, и посмотрели на вывеску у парадного входа. Эта вывеска всегда вызывала у них чувство радости. На ней под названием церкви было указано «Пастор Джеймс Керкланд Адамс». «А помнишь тот день, когда мы посвятили Джимми Господу?» — спросил Ланс у Кэрол, когда они, наконец, въехали на стоянку. Адамсы сразу же унеслись воспоминаниями в первое воскресенье после того, как они привезли Джимми к себе домой. В тот день, выйдя вперед в конце богослужения, они представили своего приемного сына общине и помолились о нем Господу. С того времени они ежедневно возносили к Богу молитвы, прося мудрости в воспитании мальчика. «А вечер, когда Джимми покаялся, помнишь?» — улыбнулась Кэрол. На этот раз мысли Адамсов унеслись в январский день 1875 года, когда их приемный сын принял Иисуса в свое сердце во время беседы с родителями перед сном. Мальчик понял, что нуждается в спасении, и попросил поддержать его в молитве покаяния. Ланс остановил экипаж. А помнишь то незабываемое свидетельство в феврале 1887 года? Кэрол, улыбнувшись, кивнула головой. В тот февральский день восемнадцатилетний Джимми вышел вперед в конце воскресного богослужения и сказал пастору, что чувствует в своем сердце Божий призыв проповедовать его слово». Адамсы чувствовали, что в последние несколько месяцев в сердце Джимми что-то происходит, но такого они никак не ожидали. Понимая, что, учитывая его проблемы с речью, некоторые из прихожан отнесутся к заявлению Джимми скептически, пастор попросил молодого человека рассказать собранию о том, как он услышал Божий призыв. По своему обыкновению заикаясь и шепелявя, Джимми засвидетельствовал, что на протяжении последних восьми месяцев чувствовал в своем сердце сильное побуждение стать проповедником. Поначалу он объяснял Богу, что из-за его проблем с речью это просто невозможно. Однако Господь показал ему аналогичные доводы Моисея, записанные в книге «Исход» в четвертой главе десятым стихом. Бог призвал Моисея стать вождем Израиля, однако тот отказывался подчиниться призванию, ссылаясь на свою косноязычность. Джимми процитировал перед собранием Божий ответ, записанный в стихах 11 и 12. Господь сказал, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим или зрячим или слепым? Не я ли Господь? «Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». В завершении своего свидетельства Джимми сказал, что, прочитав эти строки, он смирился перед Господом и подчинился его воле, веря в то, что, согласно Евангелиям от Матфея и Марка, для Бога нет ничего невозможного». Спустя пять лет, летом того же 1892 года, Джимми был направлен своей церковью пастором маленькой только что основанной общины на дальней окраине Сан-Франциско. Благовествуя по домам в той части города, Джимми Адамс приобретал все больше душ для Христа, приводя их в свою церковь и наставляя в истине Господней. Будучи сосредоточенной на проповеди Евангелия погибающему миру, церковь росла и процветала, и по прошествии семи лет, к 1899 году, стала самой большой общиной Сан-Франциско. Ланс посмотрел на жену. «Как быстро летит время! Подумать только! Уже семь лет!» — Да, — сказала Кэрол с радостными слезами на глазах. — Я так ясно помню, как мы посвящали Джимми Господу, а сегодня он уже сам отец семейства. Подумав о своей невестке Белинде, четырехлетнем внуке Лансе и двухлетней внучке Кэрол, Ланс улыбнулся. — Хвала Господу, я уже дедушка, — сказал он, выходя из экипажа. «Наши внуки — настоящее чудо!» «Да, дорогой», — согласилась с мужем Кэрол, — «божьим благословением нет конца». «Я знаю, что Джимми сегодня во время проповеди опять собирается рассказать о том, как Бог призвал его на служение», — сказал Ланс, помогая жене выйти из экипажа. «Думаю, что это хорошая традиция. Годовщина церкви — самое подходящее время, чтобы вспоминать о том, как Бог благословил его служение, невзирая на его проблемы с речью. Воистину, смиренным Бог дает благодать». «О да», — просияла Кэрол, — «я так люблю слушать эту удивительную историю. Разве не чудо, что через полгода после того, как Джимми стал пастором, Его заикание вдруг бесследно исчезло. — Конечно, чудо! — засмеялся Ланс. — И, хвала Господу, шепелявость тоже почти незаметна. — Есть ли что трудное для нашего удивительного бога? — Абсолютно ничего! — Ланс подал Кэрол руку. — Ну что ж, дорогая, время послушать еще одну хорошую проповедь. — Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала двенадцатая заключительная часть повести «Воробушки». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам очень интересно знать Ваше мнение о наших передачах, и Вы их сможете высказать, позвонив к нам по следующему номеру телефона 503 257 три. держит нас в своих руках мы в плену времени повсюду даже птица и облака зором проводить не могу ни в даже птица но νεοδίαι, μυρίζει και πει Σαλασί, ổ, α β Знаю дни мои в руке κάνω; Τι θα κάνω; Τι θα κάνω; знаю дни мои в руке κάνω; Τι